Сколько их тут? Я вижу около десятка, но это еще ничего не значит. Их может быть гораздо больше. Еле слышная команда и солдаты слитно шагнули вперед. Ни один из них не споткнулся, не запнулся об корень. Такое впечатление, что они идут по ровному месту. По спине пробежал холодок. Вспомнились ребятишки г а л п м а н а Борга. Здесь выучка похожая, только эти еще и тихушники. Будь здоров. Правда, и те парни были далеко не подарки.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 две РГД тридцать три и четыре лимонки. РГД так вообще с рубашками, так что мало не покажется. Высыпаю перед собой обе РГД и одну ф е н ь к у Немцы уже дошли до дороги и начали подниматься на нее. Вот и славно. Тут место открытое. Веером разбрасываю три гранаты перед собой. И как только грохает первый разрыв, кубарем ухожу в сторону. Взгляд на дорогу. М да, не ошибся я относительно фрицев. Они оказались битые, да тёртые.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 Скидываю винтовку и простреливаю бедро особорезовому фрицу, который только что приподнялся над краем ямки. Бросить в ы его здесь не можете, наши совсем недалеко, так что своих п о д с т р е л ь н ы х придется вам на ручках выволакивать. А фрицы оказались обидчивые, ветки вокруг меня так и посыпались. Но вот позицию мою они еще не срисовали, лупят просто по кустам. Это что же? Я им совсем неинтересен живым? Похоже, что так. Хворостинин. Он же в фуражке был, не в пилотке, как мы с водителем. и м нужен язык и нерядовой солдат. Ага, у ч т е м После очередного выстрела на дорогу брякнулся еще один солдат, и мне пришлось уползать по пластунски, волоча за собой винтовку. Голову было совсем не приподнять. Фрицы словно взбеленились. Где же сейчас осабист? Я его видел, когда он из коляски вылетел. Живой? о т Чего вылетел тогда? Мотоцикл в сторону в е л ь н у л Ну да, а он тогда ко мне повернулся. Могло его таким Макаром из коляски вынести? Ну, вполне возможно. Где он сейчас? Осторожно приподнимаю голову, как раз для того, чтобы увидеть десяток фрицев, несущихся в моем направлении. Да, эти парни времени даром не теряют. Бросаю винтовку и выхватываю свои пистолеты. Ду-ду-ду! Совсем рядом гулко бьет пулемет. Парочку фрицев скосило как косой, а остальные в темпе заныкались. Второй фронт. Сую пистолета на место и, подхватив винтовку, пробираюсь в ту сторону. Канава заканчивается неожиданно. Дальше уже идет открытое место. Снова оживает пулемет, и я слышу, как где-то рядом звенят гильзы. Кувырок над головой злобно вжикает, но я уже в промоине. Она более глубокая, и двигаться по ней можно быстрее. п о в о р а ч и в а ю за угол и буквально натыкаюсь на Хворостинина. Он полусидит на откосе. Перед ним на краю промоины лежит ручник. Хм.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 Еще когда я п о т р о ш и л трофейное барахло у ремонтников в палатке чисто на автомате взял с собой одну пачку к т р е х л и н е й к е перепутал с немецкими в темноте. Да и не подумал даже, откуда тут взяться нашим боеприпасом. Обнаружил это только сегодня, когда уже собирался по утру. Думал отдать кому-то из ребят, да вызов к о с о б и с т у спутал мне все карты. Отдаю о с о б и с т у винтовку предварительно дозарядив магазин. Стаскиваю вниз пулемет и достав патроны, набиваю диск.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 Всех мы не перестреляем. Я знаю, что говорю. Это специальный отряд Абвера. Они тут давно вокруг нас ходят, ищут. Что? А ты и не знаешь? Ну, то-то. Так что уходи. Я их пока здесь подержу, сколько смогу. Куда же мне идти? В монастырь. Там во дворе маленький домик есть, совсем старый, посыпался уже весь. Как войдешь, справа под полом телефон. Доску поднимешь, его и видно. Скажешь: я пришел.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 Он морщится и вытаскивает из кобуры ТТ, передергивает затвор и кладет пистолет перед собой. Ну, не п у х а товарищ старший лейтенант. Чёрту! Я уже поворачиваюсь к нему спиной, как вдруг он окликает меня: "Котов, я товарищ старший лейтенант. Ты в каком звании? Хоть сейчас-то не ври, ладно? Подполковник, управление ВДВ. Вот даже как. Не слышал про такое. Долго рассказывать? Да и ни к чему уже. Найдешь в монастыре майора Осадчего. Скажи, он был прав. В чем? Он поймет. В растениям прикладывается к пулемету и дает короткую очередь. Выскочившие было из кустов фрицы горохом с ы п л я т с я в канаву. Попал он хоть в кого-нибудь? Отсюда не видно. в с е о к о в уходи. Хлопаю его по плечу и двигаю дальше по промоине. Пробежав еще метров десять, останавливаюсь. Здесь яме конец. Дальше уже идет открытое пространство. Перебежать стрёмно лучше ползком. Благо пожухшая уже трава тут ещё достаточно густая. Так ползёт, ползёт, ползёт, вернее ползу. Вот уже и кустики рядом. Ушёл? Может стоило всё же и о с о б и с т о с собой уволочь? За моей спиной снова оживает пулемёт, дает короткую очередь и на этот раз удачно. Кто-то заорал. Под аккомпанемент выстрелов вламываюсь в кусты.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 Могу, если он с места сойдет. А он пока не движим. Нет, тень дрогнула и шевельнулась, шагнул таки. Откуда у тебя эта винтовка? Здрасте, я в а ш а т е т я Это что, коллега снайпера? Что? Я спрашиваю, откуда ты взял это оружие. А он не рвный или злой. В принципе, и т о и д р у г о е мне на руку. Там на прикладе есть табличка. Что? Тень сломалась. Немец наклонился к оружию.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 Выхватив из за сапога финку, подаренную мне недавно Плиевым, прыгаю следом за улетевшим фрицем. Раз и вилы. А н е ч е болтать, родной. Прыжок назад, подхватываю ремень, быстро его застегиваю, подбираю свое оружие и возвращаюсь к немцу. Снайпер, даже и в и н т о в к а у него похожая. А кстати говоря, у немца обнаруживается такой же пистолет, как и у заземленного мною раньше его коллеги. Стандартная экипировка, надо полагать. А патроны к нему есть. Обшариваю карманы, две запасные обоймы и еще две пачки в сумке на б о к у Там еще и к винтовке патроны есть и еще какая-то мелочевка. Наплевать, после разберусь. Надеваю сумку через плечо. А вот гранат у него нет. На дороге снова оживает пулемет. Хватаю трофейную винтовку и подскакиваю к краю холма. в о р о с т и н и н а я отсюда не вижу, его закрывают деревья. Но вот бегущих немцев различаю хорошо.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 Тото -то стонет в кустах, бух, а вот это уже снизу, словно обрезанная ножом стихает стрельба, амба. Один я остался. Но раз так, то и мне тут делать больше нечего. Разношу в щепки облежащий пень трофейную снайперку. Две винтовки мне ни к чему. По з д р а в о м р а з м ы ш л е н и и прихожу к выводу, что у заместителя начальника школы винтовка будет все же получше, чем у рядового снайпера.